На встречу ему поднялась из кресла высокая, стройная блондинка с неправильно красивым и несколько капризным типом лица, которая вместо приветы выражала в эту минуту одно только утомление и недовольство. Ольга, какими судьбами в такую пору? Что это значит? заговорил он, протягивая руку. Необходимость заставила Сплохо скрыто раздражительностью, пожало она плечами. Я ждала вас третьего дня, ждала вчера, наконец сегодня утром нарочно послала с кучером письмо, прося вас заехать хоть на минутку. И вместо того ни вас, ни ответа, пришлось крадучись идти самой и дожидаться. Бога ради извини меня, милая, дорогая моя. Целуя руки своей гостьи, стал оправдываться граф. «Мне крайне совестно», — говорил он. «Но если бы ты знала, какая у меня масса дел, и самого нетерпящего дела, и сколько еще неприятностей при этом, просто голова кругом идет. Я крайне виноват перед тобой, но, ей-богу, клянусь тебе, вот до сей самой поры ни минуты не было свободной». «Будь-то...» Недоверчиво и зло усмехнулась девушка. «Верь, не лгу», — горячо уверял Коржоль. «Я не отвечал тебе, потому что рассчитывал непременно заехать вечером. Но, видит Бог, не мог, не успел, задержали. В чем дело, однако?» — доспросил да он с озабоченной торопливостью. «Дело очень серьезное», — веским и размеренным тоном сказала девушка. «Я не лгу». Коржоль вопросительно вскинул на нее встревоженный взгляд, предчувствуя нечто скверное. Этот тон и несколько раздраженное, недовольное выражение лица Ольги казались ему подозрительными. Уж не проведала ли она чего-нибудь насчет Тамары? И граф на всякий случай приготовился возражать уверениями и клятвами. — Что такое? — спросил он, серьезно сдвинув брови. Я беременна, объявила девушка. У Каржоля, что называются, опустились руки. Не может быть, испуганно пробормотал он. Ты верно ошибаешься, Ольга. Нет, отрицательно качнула она головой. В этом не осталось более ни малейших сомнений. Каржоль закусил себе губы и глядел на неё растерянными, чуть не бессмысленными глазами. Но что же тебя так поражает тут? продолжала Ольга, удивлённая в нём этим испугом и растерянностью, которых, по-видимому, никак от него не ожидала. Что с тобой, Валентин? Ты испуган? Ты как будто недоволен даже. Признаюсь, я не ожидал этого. Но что же теперь мы будем делать, однако? пробормотал он сквозь зубы, принимаяся забоченно шагать по комнате. Девушка, прежде чем ответить что-либо, несколько времени следила за ним, всё с тем же неумиротворяющим, удивлённым взглядом. Мне кажется, заговорила она наконец: "Остаётся только одно объявить отцу всё как есть, всю правду. Я беру это на себя. Ты же приезжай завтра просить моей руки". "Завтра?" переспросил Каржоль, круто повернувшись на ходу. Я останавливаясь таким видом, как будто его вдруг полбуа шарашили. Да они не иначе непременно завтра, подтвердила Ольга. И сколь отсуни не неприятно это, продолжала она. Ты знаешь, он тебя очень жалует, но, конечно, в виду такого обстоятельства, по неволе должен будет согласиться. Ты думаешь, обронил он с каким-то рассеянным видом? Разумеется, не подвергать же своё имя публичному скандалу. Мы наконец вместе можем объявить ему, и я уверена, отказа не будет. Теперь отказ невозможен, немыслим. Каржоль в молчаливом раздумье раза два прошёлся по комнате. Положение однако, чёрт возьми, и не распутаешься. А как был бы он доволен таким положением не далее, как три месяца тому назад, когда только что началась его тайная связь с Ольгой Уховой?